Глава 38. У меня уже глаза стали словно у зайца. Снова занудил Олежка, жалобно глядя на меня снизу вверх. Нет, я вовсе не стала вдруг выше своего брата. Просто я сидела за столом нормально, а он распластавшись по поверхности, словно камбала. Сколько можно пялиться в монитор? Все равно ничего нового там не увидим. Пошли в отель, а? Я проголодался. Мы уже больше трех часов пылью дышим, пора признать, что больше мы ничего не найдем!» Придётся разбалтывать местных. «А не тебе что? Яйца для омлета, что ли? Не надо никого разбалтывать, Пробормотала я снова, и снова прогоняя на мониторе все, что нам удалось нарыть в местной библиотеке по тому делу. Хорошо, что интересующие файлы можно искать самостоятельно, иначе столь ненужное внимание обязательно прилипло бы к нам. Впрочем, отчасти оно внимание и так прилипло, но не к нам, а коллего. Компьютерным отделом библиотеки заведовала совсем молодая, не больше 25 лет мадемуазель, а может и мадам, кто же ее знает. Но вела рыженькая пухленькая Фло себя как мадемуазель. во всяком случае по отношению к Олегу. За три часа проведенные нами у компьютера Фло успела пять раз прижаться к плечу Миссии Ярцев левой грудью, шесть — правой и три раза навалиться обеими, жарко дыша красавчику в ухо. Очень заботливые дамы в Глеоне, очень, а в данном конкретном случае слишком. Потому что жаждущая помочь толстушка не могла не обратить внимания на то, что именно мы ищем, но пока ничего по этому поводу не сказала, увлеченная стрельбой глазами по мишени. Ну вот, опять она к нам направляется. Знаешь что? Похититель девичих и не только сердец, прошипела я, мило улыбаясь приближающейся рыжухе. ка ты в сад. Да куда угодно. Главное, чтобы этот страстный бегемотик прекратил пялиться в наш монитор. Ты же ныл, что проголодался? Вот и пригласи милашку Фло на обед. Заодно и попытайся привести в действие план Б. Это какой же? Сбор информации с помощью личного обаяния. — Ну что же, мужественно дрогнул голосом братец Придётся в очередной раз бросаться грудью на амбразуру, жертовать собой, рисковать. Зайди в аптеку, купи презервативы. Вот и не придется рисковать. Фу, какая же ты циничная, варвара. А как же трепетное касание руки, Мимолетный румянец смущения, взволнованное дыхание, дрожь в голосе. Мне кажется, ей понравятся кондомы со вкусом апельсина под цвет волос. И это моя сестра, которая, между прочим, останется здесь и продолжит глотать пыль вместо салата. А смысл? Мы ведь уже все просмотрели, и не один раз. Ты сама говорила, что запомнила текст наизусть. Что еще ты надеешься найти? Не знаю. Но что-то цепляет, что-то скребется в подсознании. А что именно, пока не пойму. Иди, разведчик, жертвуй собой, но чтобы к вечеру был в отеле. Слушаюсь, мамуля. Кривляка. Олег поднялся из-за стола, нарочито медленно потянулся, причем сделал это так, что тонкий джемпер услужливо продемонстрировал тренированное тело. И грациозно двинулся навстречу окончательно разомлевший Фло, склонившись над все более разгоравшейся алым пампушей, он что-то промурлыкал ей на ухо. Та быстро-быстро закивала и парочка направилась к выходу из библиотеки. Да, чувствуется профессионализм, дева даже о работе забыла. А ведь кроме меня в зале сидят еще три человека. А с другой стороны, что тут красть? Мониторы с процессорами пытаться в сумочку запихнуть. Всё, Варька, за работу. Хватит отвлекаться. Давай-ка еще раз медленно, не спеша, просмотрим все материалы по делу. А симпатичная была школа, между прочим. Трехэтажный П-образный корпус, белоснежный, под непременной черепичной крышей. Благодаря всяким гипсовым финтифлюшкам здание похоже на пирожное. Чистенькая ухоженная территория, тщательно подстриженные кусты, великолепие цветочных клумб, лепота, в общем, с благолепием. И жутким диссонансом снимки окровавленных тел, четыре женских и одно мужское. Их зарезали ночью в собственных кроватях. А иначе миниатюрный невероятно женственный Доминик Леклер, директрисе этой школы. Вряд ли удалось бы справиться со своими жертвами, особенно с почти двухметровым жиромам Пилье. Эдаким мегамачом при жизни, если судить по фото. Я снова и снова всматривалась в лицо Мадам Леклер, улыбающейся на общешкольном снимке. Сколько ей было, Сорок? или тридцать? а может и пятьдесят? понять сложно ухоженная, изящная, тщательно причёсанная, элегантная. Что заставило её совершить это? Если бы она зарезала только любовника, всё было бы более-менее понятно. Ревность и всё такое, но четыре других трупа. Три учительницы и школьный врач их-то за что? Вряд ли они были соперницами Доминик Леклер. Внешние данные не те. Особенно врачиха больше похожа на стандарт танфюрера СС, чем на женщину. Ширококосная блондинка с тяжелой челюстью и маленькими невыразительными глазками. Узкие губы, длинный хрящеватый нос. Кожа на лице испещрена следами юношеских угрей. Нет, увидеть в ней соперницу мадам Леклер никак не могла. И тем не менее, эта хрупкая женщина однажды ночью встала, взяла большой нож и пошла по комнатам своего педсостава. У нее, как и у хозяйки нашего отеля, имелись ключи от всех комнат. Так что проблем с проникновением в спальни не возникло. Но то, что происходило потом, лично у меня выгнало на митинг толпу вопросов, который почему-то не было у следствия. А что? Вполне нормально, подумаешь. Ну да, все четыре тела были обнаружены не в постели, а в ванных комнатах, лежащими под струей теплой воды, с горлом переезанным одним, одним ударом ножа. Местные копы объяснили это просто. Свихнувшаяся директриса не хотела пачкать кровью спальни, вот и устроила эшафот из ванной. А как маленькая слабая женщина заставила своей жертвы идти в ванную? Почему они не кричали, не сопротивлялись? Ведь каждая из дам, не говоря уже о мужчине, вполне могла оказать достойное сопротивление ещё плодиректрисе. Обнаруженная в крови убитых снотворная? Допустим, но тогда мадам Леклер пришлось тащить довольно увесистые тела в ванную. Потом поднимать, переваливать их через край. Как она смогла это проделать четыре раза? Как? И я говорю не только о физических усилиях. Ведь если судить по собранной о мадам Леклер информации, эта женщина всю жизнь посвятила педагогике. Она была из когорты энтузиастов. Не в том смысле, конечно, что работала бесплатно, нет. Доминик просто искренне любила детей. Она сама выросла в частной школе, куда ее отправил отец после смерти матери. И школа эта была больше похожа на казарму. Очень дорогую, но казарму. Ни тепла, ни ласки, ни обычного человеческого участия. Наоборот, тамошняя директриса всячески поддерживала своеобразную дедовщину. Когда старшие гнобили младших. И маленькая Доминик решила для себя, когда она вырастет, она создаст свою школу, такую, где детям будет так же уютно, как и дома, где ни одна малышка не будет плакать на холодной клеёнке, где никто не станет дразнить и обижать малышей с Резему. Где старшие будут любить и защищать младших. Она сдержала слово. Школа, в которой мадам Леклер стала директором, очень скоро приобрела великолепную репутацию. Девочки обожали свою Доминик. Многие выпускницы часто навещали потом школу, а самые первые со временем привезли сюда своих дочерей. 15 лет пролетели словно один день. И вдруг это зарезало Пришла в свою комнату, написала одно слово: "Простите" и повесилась. Всё. Следствию так и не удалось выяснить, что послужило причиной этого ужаса. Доминик Леклер была быстренько признана невменяемой, в припадке острого психоза, порубавшей подчиненных, и дело закрыли. Единственное, что мы с Олегом пока смогли установить, Месторасположение этой школы. Она находилась не в самом городе, а где-то километрах в пяти от него, в лесу на склоне горы. Туда вела специальная дорога, которая, кстати, проходила мимо нашего отеля. Наш отель вообще был выбран очень удачно по отношению к школе, конечно. Нам не надо будет тащиться через весь город, когда мы соберемся посетить это местечко. Всё можно будет сделать незаметно. Так что основную нашу задачу найти дорогу к заброшенному зданию мы выполнили. Но ведь для того, чтобы фотографировать призраков, хотелось бы знать о них побольше. Хотя бы кто или что они? Понятно, если бы ученицы и новый персонал видели, скажем, кого-то из убитых или самого мадам Леклер, но ведь нет Забрызганные кровью стены, детский плач, несущийся навстречу свет, необъяснимый ужас, что все это значит? И главное, как это сфоткать? Впрочем, над этим пусть ломает голову Олешка. А я? Вот чего я прицепилась к этим газетным материалам семилетней давности. Мне надо искать упоминание о том, почему все таки закрылась школа. А я снова и снова листаю на мониторе фотографии и вспоминаю, о чем читал Олег. Кстати, почему в комнате мадам Леклер не нашли никаких бумаг, кроме той предсмертной записки? Ни ежедневника, ни рабочих материалов, ни писем, ничего. Та же ерунда с комнатами погибших учителей и врача. Ни единого листочка. Никакой информации в персональных компьютерах Все стерто. или не существовало вообще. И еще один, никак не объясненный следствием момент. Нежные ручки мадам Ле на которых всегда был безупречный маникюр, в момент смерти больше походили на руки селянки: обломанные ногти, грязь под обломками, кровоподтёки. И это после того, как она плескалась в нескольких ванных комнатах. «А странная царапина на левом запястье, очень похожая на букву S. Всё, не могу больше. Голова идет кругом, изображения на мониторе кривляются и дразнятся. Ерунда рунда мерещится мерещиться начала. Вон на том самом групповом снимке школы Одна из учениц в дальнем третьем ряду, где обычно стоят самые рослые, кажется мне знакомой. Или именно эта длинноносая физиономия и являлась тем гвоздиком, что царапало изнутри мое подсознание все это время. Я мысленно подправила длинный клюв девицы, заменив его на ровный носик. И едва не свалилась со стула. На меня презрительно пялилась Альбина Кругликова.